Не пленённая, а и не церковь, а структура. Казалось, как будто в доме происходило мытьё полов, и суда на время нагромоздили всю мебель. На одном столе стоял даже сломанный стул, рядом с ним часы с остановившимся маятником, в которому паук уже приладил паутин. Тут же стоял прислонённый боком к стене шкаф со старинным серебром,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 Это место из мертвых душ, описание комнаты Плюшкина. Пришло мне на ум во время чтения толстенной книги. Архимандрит Августин Никитин, церковь плененная, митрополит Никодим, 1929-1978 годы и его эпоха, воспоминания их современников, Санкт-Петербург, издательство Санкт-Петербургского университета, 2008 год, 676 страниц. На первый взгляд том впечатляет. В именном указателе 851 персон. Автор приводит 670 цитат, подчас весьма пространных. Но значительная часть этих выписок к личности митрополита Никодима, даже к его современникам, касательства не имеет. Например, такие источники. Энциклопедия Третьего Рейха, Москва, 1999 год. Шаблинская, О, сын Сталина, это советская железная маска. Аргументы и факты, 2005 год, номер 49. СССР, Германия, 1939-1941 годы, Нью-Йорк, 1989 год. Крокодил, 1930 год, номер 12. Михалков Н. Может быть, и я агент КГБ. Вечерний Петербург, 1992 год, номер 108. Успенский Э. E. Чебурашко. Хождение по мукам. Дело номер 2005 год, номер 36. Из писем В.И. Ленина к Энессе Арманд. Большевик, 1949 год, номер 1. Собчак А. «Хождение во власть. Москва. 1991 год». Собственные воспоминания отца Архимандрита занимают в книге мало места. Вот прием, к которому автор постоянно прибегает На странице 535 начинается главка под названием «Комарова». В этом поселке у митрополита Никодима была дача, и нам сообщают, «Летом владыка иногда отправлялся на щучье озеро». По дороге старомодной зим, набитой и подиаконами, останавливалась в ограды литераторского кладбища. Владыка шел к могиле Ахматовой и молча стоял несколько минут, размышляя о нелегкой судьбе Анны Андреевны. Ее муж Николай Гумилев был арестован 3 августа 21 года по обвинению в контрреволюционной деятельности и 24 августа уже же года расстрелян. Далее приводятся известные теперь подробности казни Гумилева, тем стихи из поэтического сборника «Улыбка ЧК» и отрицательные отзывы о расстрелянном поэте, чьё имя долгие годы было под запретом. К этому присовокуплялась история семьи Николая Степановича. Затем автор переходит к сыну Ахматова и Гумилева и заодно сообщает читателю. Но далеко не всем известно, что у поэта был ещё один младший сын от актрисы театра Мирхольда Ольги Высоцкой. А аресту Николаевичу в 1913-1992 годы в конце 30-х годов довелось пережить тюремное заключение. После сего упоминаются и цитируются вымученные вирши, которые Ахматова принуждена была сочинять, дабы вызволить сына из ГУЛАГа. Затем пространная цитата из воспоминаний литератора Льва Друзкина, там описывается судьба Комаровской дачи Ахматовой и рассказывается о ее надгробии и могиле. Тут архимандрит возвращается к судьбе Льва Николаевича Гумилёва. Описывает его выступление в актовом зале Духовной Академии на телевидении, в прямом эфире. Сообщается о смерти Льва Николаевича в 1992 году и его отпевании. Перечисляются священнослужители, которые при всем присутствуют. Следует цитата из интервью протоиерея Дмитрия Амбарцумова, он был духовником Гумилёва. И, наконец, читатель узнает, что в Казани и в алмате стоят памятники сыну великой поэтессы. А завершается главка Комарова таким пассажем. Серебряный век русской поэзии закончился смертью Ахматовой в 1965 году. И владыка никогда не мог размышлять об этом у ее могилы. Приведенная фраза содержит в себе сенсационное открытие. До сих пор мы все считали, что поэтесса умерла 5 марта. 1966 года? Я обнаружил в этой книге на странице 1068 еще одно открытие. Архимандрит Августин утверждает, будто известный афоризм, приводимый евангелистом Матфеем, принадлежит не Господу Иисусу Христу, а апостолу Павлу. Затрагивая тему отношения к властям, владыка часто цитировал слова апостола Павла. Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 16. Читатель возблагодарил судьбу за то, что покойный митрополит ездил им на щучье озеро. Коли старомодные зимы, набитые подиаконами, возил бы владыку на Чудское озеро, мы бы обогатились сведениями из жития святого князя Александра Невского, узнали бы историю лионского ордена и ознакомились бы, с художественным описанием ледового побоища. Архимандрит Августин искренне любит и почитает митрополита Никодима. В своей книге он цитирует мнения современников, которые подтверждают его точку зрения. Он, например, делает множество выписок из книги архиепископа Василия Кривошейна «Воспоминания. Нижний Новгород. 1998 год». Но, разумеется, не приводит такого важного свидетельства можно отметить ряд серьезных вопросов, из-за которых у нас с ладыкой Никодимом возникали трудности. Во-первых, его советофильские высказывания. Все эти восхваления Великой Октябрьской нас, конечно, глубоко огорчали и как таковые, потому что наносили ущерб доброму имени Русской Православной Церкви являлись препятствием к воссоединению с ней отколовшихся от нее частей тоже можно сказать о так называемой миротворческой деятельности Московской Патриархии, до мелочей следующей за всеми изгибами советской внешней политики, страница 328. Несколько выше владыка Василий пишет об усвоенной митрополитом Никодимом советской привычке говорить ложь без всякой к тому необходимости, даже не замечая его и не помня, я не говорю здесь о публичных высказываниях, не соответствующих действительности. Их можно, если не оправдать, то по-человечески понять и извинить. Ну, а теперь самое существенное из моих претензий к книге Архимандрита Августина. Тот, кто знает историю, не может согласиться с самим названием этого труда. Как известно, 4 сентября 43 -го года Сталин вызвал к себе трех митрополитов и затем в присутствии Молотова и полковника НКВД Карпова приказал им проявить большевистские темпы дабы немедленно созвать собор и избрать патриарха. Приказание вождя было в точности исполнено, через четыре дня мероприятие состоялось. Но с церковной точки зрения это было противозаконно, поскольку совершенно игнорировалось определение поместного собора Российской Православной Церкви о порядке избрания святейшего патриарха. Спешно учрежденная по приказу тирана и убийцы миллионов людей организации не может именоваться церковью. Тут-то уместнее слово структура. Кстати, сказать покойный патриарх алексей II, Ридигер, именно так и выражался, когда защищал своего предшественника Сергия Строгородского. Надо было спасать структуру. Название, которое автор дал своей книге, не только неуместно, но и кощунственно, поскольку в большевистские времена в стране была по-настоящему пленённая церковь, катакомбная. Все епископы, почти все клирики и множество мирян, принадлежавшие к ней, находились именно в плену, то бишь в ГУЛАГе. Это было в то самое время, когда митрополит Никодим, разъезжая по разным странам, восхвалял Великую Октябрьскую революцию и осуществлял миротворческую деятельность до мелочей следуя за всеми изгибами советской внешней политики. Архимандрит Августин графаман и книга его гроша ломаного не стоит, удивляет лишь то обстоятельство, что такую претенциозную и безграмотную чушь выпускает в свет, казалось бы, солидное издательство Санкт-Петербургского университета. А в заключение я хочу привести рассказ моего покойного родителя. Он говорил, что в довоенные времена в Москве существовала организация под названием РАБИС. Это был профессиональный союз работников искусства. Одним из главных деятелей, там был некто фамилии Вальдман. Мой отец рассказывал, как на одном многолюдном собрании этот человек хвастался своими революционными заслугами. И вот из зала послышался голос. «А что мы слушаем этого Вальдмана?» какие у него могут быть заслуги. И до революции он был топером в публичном доме, ему пьяные купцы горчицы и горчицы морду мазали. На это оратор отвечал. Да, мне морду мазали, но я все равно был бунтарь. Вот таким в кавычках бунтарем и был покойный митрополит Никодим. Да и почти все прочие серьянские архиереи.